Москва, 1935 год. Он знал и предчувствовал, что мир уже никогда не станет таким, каким он был до этого знаменитого весеннего бала. То хрупкое равновесие, которое установилось на нем, было самым грубым и резким образом впоследствии оборвано, и уже никто не пришел к тому согласию, которое обещалось вначале. Это было как перемирие во время войны, или, точнее, репетиция настоящего мира, когда все могло быть иначе, но история двинулась по другому пути развития. И кто был в этом виноват? Великая шахматная доска предполагала много вариантов развития, но почему-то был выбран самый кровавый и жестокий. Глобус налился кровью, абадонно закрутил его, и началась война. До войны было еще несколько лет, но уже невозможно было уклониться от нее, даже несмотря на жгучее желание мира. Было объявлено перемирие, как во время засухи в джунглях, но и это не помогло. Герои и преступники, палачи и жертвы. Как все было хрупко и на грани. И те, кто еще вчера сидел и пил за одним столом, после встали по разные стороны баррикад. Были расстреляны маршалы Тухачевский и Егоров. Убит журналист Радек, Райх и Хольд все они стали невольными жертвами того самого глобуса, который зажег страшный и ужасный Абадонна. Мир точно стал бы иным, если бы не было этих расстрелов, тюрем, страха, доносов. Доносчик Штейгер тоже угодил в тюрьму и был расстрелян. Маховик репрессии набирал обороты. Но этот бал, нежнейший и прекраснейший из всех балов, которые когда-либо проводились на земле, был настоящим, явленным воочию апокатастасисом, когда все примирились друг с другом и мирно сосуществовали хотя бы в течение этого вечера, одного вечера. И не было греха, который нельзя было бы простить. И тому свидетельство Фрида, который подавали платок, Все должны быть прощены, обняться и закружиться в последнем вальсе, волшебном вальсе Гуно. Теперь он видел все своим внутренним, беспощадным зрением. Он видел структуру романа, где этот бал был важнейшим элементом, скрепляющим каркас. И эта лестница, уводящая в бесконечность, и Маргарита наверху вместе с Воландом, и поклонение королеве Марго – и вся та страшная и тяжелая вереница людей, которые проходили перед ним, чтобы навеки остаться на страницах романа. Убийцы, палачи, предатели, те, кто был своим на этом балу и кто присягал князю тьмы. Бал был невозможен без прелюдии, без того, чтобы Маргарита не села на скамейке под кремлевской стеной, При похоронах Миши Берлиоза, и чтобы к ней не подошел посланец Воланда. Чтобы попасть на бал, Маргарита должна измениться, натереться волшебной мазью, стать иной. В том земном виде на бал не попасть. Он потер виски, которые болели, и тихо прошептал, чтобы знали. Маргарита в сборах на бал оставляет все, и Нагая... Летит на событие, которое перевернет ее жизнь. Но по пути она окунется в сладостную весеннюю ночь под звуки бессмертного вальса из Фауста Шарля Гуно. Этот вальс, который обещает так много, но потом тихо растворяется в ночи. Он рассмеялся. Ночь королевы Марго начнется с веселья, а закончится трагедией. Она получит своего мастера. Но ведь ничего не заканчивается с этим событием, и все по-прежнему обречено, остро и непонятно, что здесь можно поделать. Это фаустовская ночь и пруд, и река, и вся веселая нечисть, которая славит эту ночь. Но путь Марго пролегает дальше. Дальше, туда, где ее ждут. Ее встречает сам Воланд и его свита. Они принимают Маргариту как свою, со всеми почестями. Но тут должен появиться еще один персонаж, которого раньше не было. Абадонна. Тот, кто несет войны, конфликты, кровь и смерть. И символично, что он появится именно здесь, на балу. Раньше его не было. Тогда все еще можно было переписать и отменить, но не теперь когда события завертели со страшной силой. Глобус ожил и налился кровью».